33. Она появилась в дверях, когда Луций завершал вечернюю молитву. В ее руке была звенящая связка ключей. Простая серая туника и безмятежное выражение лица совершенно не сочетались с положением человека, вломившегося в тюрьму. Однако Луций заметил, что ее кожа блестит от пота, несмотря на вечернюю прохладу. «Майор, рада вас видеть». Его сердце наполнилось предвкушением предстоящих событий, завершения начатого, судьбоносных решений. Казалось, всю свою жизнь он лишь ждал этого момента. Началось нечто, не так ли? Эми спокойно кивнула. Я тоже так думаю. Я молился об этом, молился за тебя. Эми кивнула. Нам надо поторопливаться. Они вышли из камеры и пошли по тёмному коридору. Сандерс спал, сидя за столом снаружи. Положив голову на аккуратно сложенные руки, второй охранник Кулидж храпел, лёжа на полу. Они ещё некоторое время не проснутся, сказала Эми. А когда проснутся, то ничего не вспомнят. Ты просто исчезнешь. Луцы протянул руку и вытащил пистолет из кобуры Сандерса. Поглядев на Эми, увидел, что она смотрит на него с опаской. Не забывай, предупредила она. Картер за нас. Луцы передёрнул затвор поставил пистолет на предохранитель и заткнул его за пояс. Понял. Выйдя наружу, они пошли к пешеходному тоннелю быстро, но осторожно, держась в тени. У ворот стояли три человека из внутренней службы рядом с горящей жаровней, грея руки. «Добрый вечер, джентльмены», – сказала Эми. Они осели вниз с легким удивлением на лицах. Луц и Эми подхватили их и аккуратно опустили на землю. На противоположной стороне тоннеля их ждали две оседланные лошади. Луций подставил руки под ногу Эмми, а потом вскочил на вторую лошадь, взяв поводья. «Только одно хочу спросить», — сказал он, — «почему я?» Эмми на мгновение задумалась. «У каждого из нас такой есть, Луций. А Картер? Кто есть у него?» Ее взгляд стал непроницаемым, будто мысли унесли ее куда-то вдаль. Он отличается от остальных. Его фамильяр внутри его. Женщина в воде. Эми кивнула. Он больше жизни ее любил, но не смог ее спасти. Она, его сердце. Она реки. Это его легион, его потомки зараженные. Они убивают лишь тогда, когда иначе не могут. С ними тяжело. То, о чем думает он, о том и они думают. То, что снится ему, снится им. Им снится она. Кони выбивали из земли облачка пыли, и два миновала полночь, единственным свидетелем их ухода было безлунное небо. Как мне снишься ты, сказал Луцигрир. Как мне снишься ты? Я нёс кали батьму.